Глава 15 Джокера окружило облако голубых искр. На грязный пол ворохом посыпались отработавшие карты, но главарь колоды Хаоса сумел спастись, чего нельзя сказать о двух его подчиненных. Первая двойка погибла мгновенная. Массивная бронированная дверь размазала бедолагу о противоположную стену, забрызгав все вокруг красным. Рядом с местом столкновения осталась одиноко валяться оторванная рука, с зажатой в ней защитной картой. Не помогла. Второй подручный Джокера сучил ногами в метре от пола, пытаясь дотянуться своим ножиком до сочащейся тьмой фигуры монстра. Лезвие иногда слабо чиркало по толстенному запястью твари, но на темной чешуе не оставалось даже царапин. «Хорош!» Неожиданно даже для себя самого выдохнул я. На записи выглядел гораздо хуже. «Ан», — медленно отступая вниз по лестнице, произнес Джокер. «Похоже, мы опоздали. Я, я сваливаю». «Не спеши». Не двигаясь с места и внимательно рассматривая чудовище, ответил я. «Может, с ним можно попробовать договориться?» Чудовище неспешно подняло вторую лапу и одним движением оторвало голову несчастной двойки, разом прекращая ее мучения. «Ты дебил?» Громко спросил Джейсон. «Хотя можешь не отвечать, и так понятно. Я сваливаю». Черная дымка, струившаяся от тела монстра, неожиданно качнулась в мою сторону, и меня словно обдало приятным ветерком. В сознании возникло радостное чувство, которое бывает только перед долгожданной встречей. «Жди меня на два пролета ниже», — Жестко ответил я, шагая навстречу монстру. Нас разделяло еще несколько метров, И для чудовища это был всего один шаг, но я обязан был коснуться его первым. «Или что?» — со смехом спросил Джокер, который и так был на несколько пролетов ниже. «Ты вот-вот сдохнешь, цепень. Эти твари не останавливаются, пока не сдохнут. Я и так потратил на тебя слишком много времени». «Или я не стану ему мешать». Вытянув руку и медленно подходя к тревожно принюхивающемуся чудовищу, негромко ответил я. и ты станешь его единственной доступной целью на протяжении колодца длиной в тридцать этажей. — Что ты несешь? рассмеялся Джейсон, но моментально осекся, выглянув в проём между перилами. — Отдай. Перед глазами начало двоиться. Мой голос тоже словно шёл откуда-то издалека. Тварь недовольно фыркнула и чуть отодвинулась, но не ушла. В какой-то момент я начал одновременно видеть две картинки. На одной дымилась тьмой здоровенная чешуйчатая туши, она нервно вздрагивала, пытаясь сбить непонятное наваждение, и каждый раз при этом я ощущал тупую боль в основании затылка. На второй картинке был татуированный громила с перекошенным от отчаянных рыданий лицом. По подбородку обильно текли сопли и слюни, но до них отморозку из механических зверей не было дела. В дрожащих руках мужик держал медленно пульсирующую искру тьмы. Возможно, ту самую, которую я чувствовал еще в переулке перед атакой. По крайней мере, ощущения были точно такими же. «Отдай». Настойчиво повторил я и постарался поймать взгляд парализованного взглядом бандиты. Тварь вздрогнула и противно зашипела, но снова осталась на месте. Татуированный здоровяк поднял заплаканные глаза и увидел меня. В следующую секунду на его лице появилось выражение глубочайшей паники, перед которой его прежний страх был лишь невесомой тенью. Он попытался отскочить назад, но был надежно заперт внутри своего измененного тела, которое на его страх отреагировало совсем иначе. Дикий рев эхом отразился в замкнутом пространстве, но было уже слишком поздно. Я подобрался к чудовищу вплотную и почти коснулся дымящейся чешуи. Абсолютная уверенность в собственных действиях не покачнулась ни на мгновение. Я был полностью уверен, что смогу забрать из рук этого невежды искру покровительницы и убить его за непослушание. Короткий клинок выскочил из рукава за долю мгновения до атаки. Тварь молниеносно качнулась вперед, но безнадежно опоздала еще несколько секунд назад. Я прикрыл глаза и плавно повёл оружие вниз. Одна из массивных чешуек на груди чудовища мягко отошла в сторону, и короткое лезвие воткнулось в важнейший нервный узел темного существа, в точку, где была сконцентрирована его связь с первородной. Мы упали одновременно. Монстр начал терять свои очертания ещё в полете. Но я этого уже не видел. Глаза затянуло красным, и я с трудом удерживал себя в сознании. В голове пульсировало такое облако боли, что хотелось выйти в голос. Мысли о чудовище моментально растворились. Я услышал приближающиеся шаги и покрепче сжал в руке нож. Обладателя этих шагов я сумел распознать. Вот как он себя поведет? Оставалось загадкой. Чужая рука осторожно уцепилась за плечо и грубо встряхнула. Сил Джейсону было не занимать, и я с огромным трудом сдержал стон. Ран на теле не было, но чувствовал я себя так, будто мои мозги пропустили через мясорубку, а потом отбили о стол. Проявив чудеса терпения, я остался лежать без движения и приготовился ударить на звук. В случае необходимости. «Дерьма!» — тихо проворчал Джокер, явно прикидывая, что делать дальше. Выбор главарь колоды сделал неожиданный. Я ощутил, что меня куда-то тащат, а потом тело оторвалось от земли и ударилось обо что-то твердое. «Давай, хан, не время отдыхать, приходи в себя!» «Ты бежишь не в ту сторону!» — проворчал я, окончательно убедившись, что Джокер не собирается меня убивать. «Ты бы лучше ногами шевелил и не языком!» Зло ответил Джейсон. «Поставь». Чётко произнёс я. От непрерывной тряски меня изрядно мутило, но общее состояние было значительно лучше. Слабость стремительно отступала, и когда Джокер опустил меня на пол, стоял я уже более или менее твёрдо. «Идём». «Вау-вау!» Поддержав мое покачнувшееся тело, воскликнул Джейсон. «Не так быстро, чемпион!» Там Кэти, упрямо шагая вверх по лестнице, ответил я. «Да забей ты на нее!» Зло отмахнулся Джокер. «Если темная тварь встретила нас на входе, то на этаже живых уже не осталось. Сдохла твоя ненаглядная!» Я молча продолжил подниматься, с каждой секундой шагая все тверже. Главарь колоды некоторое время смотрел мне вслед, но потом все же не выдержал. «Цэ... прорычал Джейсон, вовремя опомнившись. «Внизу сейчас жарко. Мехи стягиваются со всех районов и готовятся к штурму. Там все равно живых не осталось. Давай отобьем фундамент и потом спокойно все осмотрим». «Ты идешь?» — на миг остановившись, спросил я и, видя сомнения Джейсона, добавил, жив". Мехи будут атаковать. Покажешь им его тело, и проблема решится сама собой. Можем сбросить его прямо из окна, чтобы не таскать по лестнице, если хочешь. Этого металлического ублюдка хрен сдвинешь. С сомнением проворчал в ответ Джокер. Даже чтобы до окна дотащить, придется попыхтеть. Так что? Надавил я. Ты больной ублюдок, Хан. Ты больной ублюдок, Хан. Шагая следом за мной и что-то быстро набирая на своем коммуникаторе, прорычал Джейсон. «Если мы сдохнем, то это будет целиком и полностью твоя вина». «А если нет?» С усмешкой спросил я. «То это будет моя заслуга». Оскалившись, ответил главарь колоды. «Договорились». Ответил я. До площадки тридцать второго этажа было еще пять пролетов. Джейсон очень торопился, когда спускался вниз. Сквозь толстенные стены фундаменты доносился грохот далеких выстрелов. Даже на первом ярусе подобные бои были редкостью, и силы правопорядка обязаны были отреагировать рано или поздно. Как все стихнут, приедут, ответил на мой вопрос Джокер. Копы, конечно, те еще имбецилы, но совсем тупых цеп не ни среди них нет. Под пули лезть они не будут. Хорошо. «Рассеянно кивнул я. Хотя в упор не пойму, зачем они тогда вообще нужны». «Жрать всем хочется», — усмехнулся в ответ Джокер. «Этим ублюдкам за пару бумажек заносят иногда больше, чем мы с одного тотализатора собираем. Да и нам сидеть в их управе долго не хочется, воняет там копами». В этот момент мы как раз добрались до выбитой монстром двери на нужный этаж, и я осторожно присел рядом с изломанным телом здоровяка в татуировках. Мутации сильно изменили его тело, и жизнь поддерживалась в нем за счет чужой энергии, которую мне удалось развеять. А как ты Стинки убил? Не смог сдержать любопытство Джокер. Он и при жизни был здоровым ублюдком, а в теле той темной твари вообще трендец. Ножом. Поднимаясь, коротко ответил я и продемонстрировал спутнику свое оружие. Вот этим. Брешешь! Не поверил Джейсон. «Я видел этих уродов в бою. Их даже плазма не сразу берет». «Ты видишь у меня еще что-то?» Заглядывая в темноту за дверью,